39. -й. Шерлок Холмс и Лохнесское чудовище Дэвид Рафал, Шерлок Холмс и Ужас Лайм Реджиса Голова 9 У нас не было времени искать транспорт, так что мы быстрым шагом отправились в дом Хенингтонов Сильвер Лоудж находился примерно в миле от Лайма, и наш путь лежал вверх по Хайлейн. Я невольно покосился на особняк и рассказал Якобсу о вчерашнем столкновении с грубым типом. Сегодня вокруг было спокойно, хотя я не мог избавиться от ощущения, что за нами следят» поднявшись до конца улицы и свернув на дорогу, что вела нас к Ансминстеру, мы оба задыхались, как старики. Я напомнил Якобсу, что в прошлый раз мы вместе занимались физическими упражнениями во время финального матча за Блэкхит добрых 25 лет назад. Тогда Нам удалось внести свой вклад в победу над постоянным и трудным соперником университетом Ричмонда. Мы оба отразили удары в самом конце игры, и память о той победе составляла для меня настоящее сокровище. Справа от нас начинался узкий переулок примерно через сотню ярдов после таверны «Черная собака». Там я заметил одиноко стоящий дом, окруженный обширным участком. Трехэтажное строение из серого камня могло похвалиться великолепными видами на долину и дальше на море. Богато декорированная дверь открылась, прежде чем мы постучали. На пороге стояла хозяйка дома, миссис Ирен Хеннингтон. Вероятно, она с нетерпением ждала нас. Мы выразили соболезнования в связи с недавней потерей, и она с благодарностью приняла их. Миссис Хэнингтон обратился к ней Якобс, который еще прежде успел рассказать мне, что не раз встречался с этой дамой в связи с различными «Общественными делами. Позвольте представить вам доктора Уатсона, моего старого друга и уважаемого коллегу. Он прибыл в Лайм на отдых всего на несколько дней, но, я надеюсь, вы простите мне такую вольность. Я пригласил его с собой, поскольку мнение еще одного специалиста может быть весьма полезным». «Конечно, я рада приветствовать вас, доктор Уатсон. Позвольте, я приведу вас в комнату Элизабет», ответила миссис Хеннингтон. «Хорошо, но сперва я хотел бы уточнить. Элизабет, ваша племянница, и я прав?» «Миссис Хеннингтон», спросил я. «Да, она дочь моей сестры, когда два года назад...» Инфлюенса унесла и сестру, и мужа. Элизабет было всего 14 лет, — объяснила миссис Хеннингтон. Роузи и Элизабет были очень близки и так невероятно похожи. Несмотря на два года разницы в возрасте, многие принимали их за близнецов. — У вас. Есть какие-то предположения, каковы причины заболевания вашей дочери и племянницы? Доктор, я думаю, что вы скорее сумеете найти ответ на этот вопрос. Возможно, они недавно вместе ездили куда-то на отдых или проводили время вне привычного окружения. Может, они посещали гавань? Нет. я постоянно присматривала за ними, и они были почти все время дома. Миссис Хеннингтон едва сдержалась от рыданий, вероятно, из-за того, что говорить о дочери приходилось в прошлом времени. Собравшись силами, она продолжила. Единственное место, куда они ходили вместе, это Хайменнер. Сэр Питер Роттенберри, которому принадлежит дом, обратился ко мне с просьбой. Он хотел, чтобы девочки помогли ему составить каталог книг в его обширной библиотеки. Я была рада, что они займутся таким делом и продолжат тем самым свое образование. Сейчас в доме временно проживает... Благородный гость, друг Сара Питера, насколько мне известно. Но девочкам не понравился его слуга, так что они прекратили визиты в тот дом. Благодарю вас, миссис Хэнингтон. Теперь пора пройти к Элизабет. Пойдемте, доктор, прошу вас сюда. Мы поднялись по тщательно отполированным ступеньком на верхний этаж. В доме царила тишина, которая так характерна для места, где недавно потеряли дорогого и любимого человека. Мне знакомо это особое безмолвие, ведь и в моем доме однажды наступил такой траур. Хозяйка провела нас в просторную, прекрасно обставленную спальню. Внимание! Сразу привлекли французские окна от потолка до пола с небольшим балконом, откуда открывался великолепный вид на окрестный пейзаж. Элизабет Хилл, кузина покойной Роузи, спала. Дыхание ее было тяжелым. Она лежала на спине, и голова, отлично вырисовывалась по центру подушки в окружении рассыпавшихся длинных черных волос, подчеркивающих чрезмерную, почти призрачную бледность лица. Если бы незатрудненное дыхание могло показаться, что девушка уже покинула этот мир». Несмотря на болезненный, изнуренный вид, ее облик сохранял замечательное спокойствие и безмятежность, словно тревоги ей были неведомы. — И как долго она находится в таком состоянии? — спросил я. — Три дня, доктор, — ответила мисс Хеннингтон. Трудно было поверить, что вскоре после смерти дочери миссис Хеннингтон так долго тянула с вызовом доктора к захворавшей племяннице, но не успел я задать следующий вопрос, как хозяйка продолжила, словно угадав мои мысли. «Мы в первый же день послали за доктором памфлетом, но Он не усмотрел никакой связи между болезнью, которая унесла мою дорогую дочь, и той, что постигла Элизабет. Он сказал, что ее симптомы — это проявление глубокого горя, и все пройдет само собой с течением времени. Тут миссис Хеннингтон на мгновение замолчала, чтобы вновь собраться с силами. «Мое горе никак не изгладится, джентльмены!» С трудом произнесла она после паузы. Я взял ее под руку и подвел к столу у окна, куда она опустилась, почти лишившись чувств. «Мне ведомо горе, и я от всей души надеюсь, что счастливые воспоминания смогут поддержать вас в трудные времена, которые еще ждут впереди. Я вернулся к Якобсу, который уже приступил к первичному осмотру Элизабет. — Я не вижу признаков внутреннего кровотечения, но она явно страдает от потери крови, — сказал он. У нее также явная одышка и трудности с голотанием. Возможно, злокачественное поражение крыменных клеток? Не исключено. Ей, безусловно, необходимо принимать препараты железа. Я захватил с собой таблетки. Полагаю, что она нуждается и в срочном переливании крови. Я... Не уверен насчет переливания, оно не всегда приносит успех. Кроме того, располагаете ли вы необходимым оборудованием для такой операции? Да, я смогу все сделать, но согласен, что это крайне рискованная процедура». Возможно, нам стоит ограничиться вместо этого введением физраствора для улучшения качества крови. Согласен, это неплохой вариант. Мне кажется, физраствор предпочтительнее переливания крови. Последнее требует еще немалых исследований, которые объяснят причины столь частых неудач. — произнес я. — Не считаете ли вы, что следует перевести ее в больницу? — Ближайшая расположена в Эксетере. Боюсь, что поездка может быть губительной в таком ослабленном состоянии. Мы дадим ей препараты железа, физраствор и обеспечим максимально комфортные условия. Дыхание Элизабет, всего несколько минут назад затрудненное, почти нормализовалось, щеки порозовели. Мне показалось, что выздоровление наступит в самом скором времени. Якобс занимался введением лекарств. И я прошел к миссис Хеннингтон в глубокой задумчивости, смотревшей в окно. Ее «Удастся спасти?» — с искренней мольбой в голосе спросила она. «Я верю в это. Скажите, миссис Хеннингтон, она ела в последние дни?» Ни кусочка, доктор. Даже когда Элизабет приходит в себя, она категорически отказывается от еды». У нее... «Случается жар или внезапное переохлаждение тела?» «Полагаю, по ночам у нее бывают приступы жара, потому что утром я нахожу окна открытыми», — ответила миссис Хеннингтон и добавила. «Днем, когда ей становится лучше, она встает, разговаривает, как это было до болезни». Я должен заранее извиниться за следующий вопрос. Он будет для вас болезненным, но это очень важно. Симптомы, Элизабет, совпадают с теми, что проявлялись у Роузи. Да, миссис Хеннингтон всхлипнула. Как я сочувствовал несчастной женщине, которая несла столь тяжкую утрату. Я был решительно настроен не допустить повторения трагедии в этом доме. Внезапно девушка открыла глаза и, словно очнувшись от дурного сна, воскликнула. — Не позволяйте ему забрать меня, молю вас! Глаза ее снова закрылись, но несколько мгновений спустя она снова пришла в себя и заговорила слабым, но вполне спокойным голосом. «Доброе утро, тетя! Мне так жаль, что я причиняю вам беспокойство!» «Дорогая моя, о чем ты? Эти джентльмены-врачи! Посмотри, как тебе повезло! Не один, а сразу...» «Два доктора!» — с нежностью говорила племянница миссис Хеннингтон. «Элизабет, я доктор Якобс. Могу я просить вас есть что-нибудь? Вы почувствуете себя гораздо лучше, если подкрепитесь». «Не могу, доктор», — ответила она тихо. «Может быть, немного питья?» — настаивал мой друг Она кивнула, и я поднес стакан воды, а Якобс предложил ей таблетки железа. «Ну что, Элизабет, вам получше?» — задал вопрос он. Она опустила голову на подушку, и я заметил небольшую ранку сбоку, на шее почти скрытую волосами. При ближайшем рассмотрении... Его пришлось провести, несмотря на внезапное сопротивление девушки. Оказалось, что рана представляет собой два прокола прямо над яремной веной. Элизабет, вы знаете, откуда у вас эта рана? спросил я. Она лишь молча отвернулась, пытаясь прикрыть повреждение воротом ночной рубашки. — Миссис Хеннингтон, у вас дома есть животное, способное оставить такие отметки? — полюбопытствовал я. — У нас вообще нет домашних животных, доктор Уатсон, из-за астмы моего мужа. — Может быть, кто-то из гостей приходил с питомцем? Мою племянницу не посещал никто, кроме меня и нашей домоправительницы Болден, Хотя один молодой человек из города пытался увидеться с ней, но, понимаете, он из другого класса, и я не приветствую его внимания. Мне несколько раз приходилось отправлять его прочь. Кто этот молодой человек? Может, он попал в дом без вашего ведома? Его зовут Натаниэль Хайдлер. Его мать управляет пансионом на Кумб-стрит в старом городе. — Хайдеры мне знакомы. Я остановился в этом пансионе и дружески расположен к семье. Благодарю вас, миссис Ханнингтон. — Что вы думаете по поводу этой раны, Уотсон? спросил Якобс. — Возможно, через нее проникла инфекция, вызывающая симптомы анемии. Совершенно согласен, Якобс. Хотя не могу взять в толк, каким образом это может вызвать проявление кровопотери. Я вновь обратился к миссис Хеннингтон. — Простите, дорогая леди, вынужден задать вам еще вопрос. Была ли такая же рана на шее вашей дочери? — Кажется, я... Заметь его нечто подобное, доктор, но, должно быть, ошиблось, потому что, когда одевала ее перед похоронами, на теле не было никаких повреждений. Последние слова оказались для нее слишком большим усилием, несчастная буквально согнулась от рыданий. Я помог ей спуститься и позвала служанку. Из голубины дома появилась седовласая женщина. — Вашей хозяйке дурно. Могу я попросить вас принести ей чашку чая, чтобы успокоить нервы? Служанка развернулась и вышла из комнаты, а миссис Хеннингтон сказала ей вслед. — Спасибо, Болтон». Затем она обернулась ко мне и спросила — Что вы думаете обо всем этом, доктор? Миссис Хеннингтон, я вижу, что вы очень отважная и благородная дама. Это вызывает у меня восхищение. Как бы все ни было печально, жизнь продолжается». Мой муж уехал по делам. Он пытается по-своему справиться с горем. Я поддерживаю порядок в доме, стараюсь занять себя повседневными делами, но с наступлением ночи. Сон не приходит. На меня наваливается чернота, настоящий беспросветный мрак. Слова миссис Хеннингтон так ясно напомнили мне о состоянии, которое я переживал после смерти моей дорогой Мэри. Дни были затянуты рутиной, врачебной практикой, написанием рассказов о наших с Холмсом расследованиях, но с наступлением сумерек горе настигало меня. Порой я не видел никакого смысла. В продолжении своей жизни мое существование не имело ни ценности, ни цели. — Если пожелаете, миссис Хеннингтон, я пропишу вам снотворное. Оно может помочь, — предложил я. — Нет, доктор Уатсон, — решительно отказалась она, словно испуганная самой мыслью. — Нет, если такое средство означает умершление моих чувств, Оно мне не нужно. Воспоминания, все, что мне осталось, что значит «бессонные ночи» по сравнению с памятью о моей любимой дочери. В комнату вошел Якобс и обратился к нам обоим. Элизабет сейчас крепко заснула. Она немного поразобела «Надеюсь, есть надежды на выздоровление». Это добрая весть, доктор Якобс. Благодарю вас. Вы не будете так добры заглянуть к нам завтра. Строго говоря... «Вам следует вызвать доктора памфлета, но если он нездоров, я могу зайти к вам с утра. А если я вам понадоблюсь раньше, без колебаний посылайте за мной в любое время», — ответил Якобс. «О, я так благодарна вам и доктору Лапсону! Не смогли бы вы вновь прервать свой отдых» и заглянуть к нам завтра вместе с коллегой. — Конечно, миссис Хэнингтон с удовольствием. А теперь, если позволите, нам пора, — ответил я. Когда мы шли по дороге от дома, я в задумчивости произнес. — Чего я не могу понять? Так это причину появления такой раны. Особенно то, что она возникла у обеих девушек. Есть ли у вас соображения на этот счет? Признаюсь, я затрудняюсь с объяснением. Я знаком сэром Эрнстом Греттоном, экспертом по лечению заболеваний крови. Работающим в Эксетере. Полагаю, нам следует телеграфировать ему и просить о консультации. Отличная идея. А доктор Памфлет живет неподалеку? Мне хотелось бы задать ему несколько вопросов о болезни Роузи. Не терпится узнать, заметил ли наш добрый доктор рану на ее шее. В самом деле до его дома можно дойти за несколько минут. — Будем надеяться, он не откажется поговорить с нами. Скажите, друг мой, неужели эти несколько минут означают еще один подъем в гору? — А как вы догадались? — рассмеялся он. Я подавил стон и скрежет зубовный, вздохнул и начал новое восхождение на один из этих проклятых мясных холмов. Голова, десятая К счастью, прогулка в гору до дома доктора Памплета оказалась короткой. Тело мое протестовало против этого упражнения. Старые раны заныли, желудок неприятно напомнил о своем существовании, поскольку утром мне пришлось торопливо покинуть пансион миссис Хайдлер без завтрака. И теперь отсутствие еды и питья давало себя знать. Когда мы подходили к дому панфлята, Якобс спросил, «Вы знаете, почему Холмс именно теперь?» отправился в библиотеку в Эксетере. «Понятия не имею», — признался я. «Однако он сказал, что происходящие тут события что-то напоминают ему. Может быть, он хочет разобраться и найти ту забытую аналогию. Происшествия этого утра заставили его действовать, но я могу заверить вас, Якобс, От меня он будет скрывать даже больше, чем от других. Думаете, он и вправду считает, что граф бросил взрослого человека на двадцать пять ярдов в сторону от стены? Каким бы невероятным это ни казалось, он это сделал, ответил я, и все же. Я уверен, что происходящее связано с теми давними событиями, которые пытается припомнить Холмс. Слуга доктора Панфлета открыл дверь и пригласил нас в дом. Мы услышали доктора, прежде чем увидели. «Какого черта там происходит, Перси? Кто явился?» Последнее, что мне сейчас нужно, — это посетители. Я не в состоянии кого-либо принимать. Отошли их прочь, Перси, отошли всех прочь. — Приветствую вас, памфлет! — жизнерадостно воскликнул Якобс. — Как поживаете, старина? Мы вошли в гостиную. — Ах, это вы, Якобс! Сами видите, не слишком хорошо. Физиономия у него была мрачнее некуда. Облаченный в длинную ночную рубаху, приподнятую до костлявых колен, с ногами в тазике с горячей водой, доктор являл собой весьма печальное зрелище. На голове у него был компресс, от которого исходил отчетливый запах настойки опия. «Врачу исцелись я сам!» — угрюмо пошутил он. Якобс представил меня, и прежде чем перейти к делу, я спросил у доктора Панфлета, не мог бы Перси, его слуга, сделать для нас чаю. «Чаю?» «Чаю?» — закричал он. «Вы что думаете, у меня тут запасы продовольствия, чтобы накормить всех, кому вздумается ко мне зайти?» «Прошу прощения, доктор, что доставляю вам беспокойство, но мы с раннего утра на ногах и не нашли шанса подкрепиться. С вашей стороны было бы любезно...» Поддержать нас, я отважился настаивать на своей просьбе. Да-да, хорошо, проворчал он, а потом громко распорядился: "Перси, Перси, завари чай для наших гостей. Только не слишком крепкий, слышишь? Когда?" С этим разобрались, я заговорил, что составляла цель нашего визита. Мы только что постели мисс Элизабет Хилл. Она тяжело больна. Вы ведь недавно осматривали ее, не так ли, доктор? Памплет утвердительно кивнул. Якобс спросил. Когда вы впервые посещали мисс Хилл три дня назад, вас не поразило сходство с симптомами ее кузины? Мне показалось, что миссис Хилл поражена горем и ничего больше, отрезал памфлет и закашлялся. «Вы...» «Даже не допускаете другой возможности?» — не выдержал я. «Нет, сэр. И с каких пор мое профессиональное суждение ставится под сомнение?» Я поспешил успокоить его. «Нет, нет, коллега. Мы пришли...» исключительно в интересах мисс Хилл. Мы надеемся, что все втроем сможем способствовать ее выздоровлению, объединив наши знания и ресурсы. Да, конечно, выздоровление юной леди крайне важно. Э, простите мою грубость, наверное, на меня подействовала моя хвороба. «Когда вы осматривали Элизабет, вы не обратили внимания на какие-либо отметки или раны на шее возле еремной вены?» — спросил я. «Нет, ничего подобного. Хотя...» «Да, доктор Памфлет, якобы спадался вперед». У Роузи была такая отметка, о которой вы говорите. Не могу сказать, что она собой представляла или как появилась. Однако не понимаю, какое отношение это имеет к ее болезни. Об этом мы знаем не больше, чем вы, доктор Помплет. «Мы прописали бедняжке Элизабет препараты железа. Кстати, ей стало лучше», — сказал Якобс. Мисс Хеннингтон тоже становилась лучше после приема железа и витаминов, но на следующую ночь вся энергия вновь иссякала. Ситуация повторялась день ото дня, «Я был в полной растерянности, джентльмены!» — взволнованно признался доктор Панфлет. «Я сделал все, что было в моих силах!» «Не беспокойтесь, доктор!» — попросил его я. «Мы и не думаем упрекать вас!» Наш разговор был прерван затяжным приступом кашля, сотрясавшим все тело доктора Панфлета, после которого мы сочли за лучшее уйти. Якобс уже опаздывал в свою операционную, так что мы пошли еще быстрее, чем по дороге к коллеге. Почти на полпути вниз по Хайлейн я вдруг понял, что наглец Перси так и не принес нам чай. Я вернулся в пансион миссис Хайдлер, так как испытывал настоятельную потребность побриться. В своем нынешнем состоянии я чувствовал себя исключительно неопрятным. Дверь оказалась открыта, Так что я поспешил наверх, чтобы придать себе вид достойный джентльмена. Когда мне это удалось, я спустился по ступенчатой лестнице в надежде найти еду. Миссис Хайдлер находилась в служебном помещении. Она развяшивала постиранное белье. Доброе. «Утро, миссис Хайлер! Простите нас с Холмсом за то, что мы так рано и поспешно покинули ваш дом. Вероятно, вы полагаете, что только заблудшие души могут вести столь неупорядоченный образ жизни?» «Вовсе нет!» — рассмеялась она. «Не хотите ли поесть, доктор Уотсон? Или вы уже где-то позавтракали?» «Мне вовсе не хотелось бы беспокоить вас. Достаточно чаю», — смущенно ответил я. «Ну что это за беспокойство? Уверяю вас, доктор, все в порядке. Подождите в гостиной, почитайте газету. Я приготовлю для вас завтрак. Мистер Холмс с вами?» — Нет, я даже не знаю, когда он осчастливит нас своим присутствием. — Хорошо, значит, завтрак на одного. Мне было трудно сосредоточиться на чтении газеты. Последние события в лайм реджисе занимали меня гораздо больше. Мне не приходили в голову объяснения происходящего. Тайна была глубокой, а связи между отдельными элементами ускользали от понимания. Мысли мои беспорядочно блуждали, когда появилась миссис Хайдлер с восхитительно обильным завтраком. Благодарю вас! Как замечательно все выглядит, от души признался я. Здесь... «Полный чайник, но если понадобится, я принесу еще». «Прошу вас, возьмите еще одну чашку и присоединяйтесь ко мне», — осмелился я. «Едва ли мне следует так поступать. Доктор, в конце концов, вы мой гость, и с моей стороны было бы фамильярностью усаживаться с вами за стол». — Дорогая леди, мы провели такой приятный вечер на танцах. Я просто настаиваю, думаю, с бельем ваше отсутствие ничего не случится, оно может подождать. Она поддалась на мои уговоры, достала чашку из буфета и села за стол. Оказывается, она уже слышала о теле, найденном на пляже, и теперь хотела узнать, не это ли заставило нас с Холмсом столь стремительно уйти на рассвете. Я рассказал ей о странных обстоятельствах дела, стараясь соблюдать благоразумие, и поэтому пропустил пару неприятных подробностей. Также я не упомянул о невероятной, хотя и интригующей гипотезе Холмса насчет участия графа Орлана в «Истории с трупом». Затем я поведал миссис Хайдлер и о последующем визите в Сильвер-Лоудж и странном заболевании Элизабет Хилл. бедняжка ответила моя собеседница. Она очень нравится Натаниэлю, однако миссис Хэнингтон категорически возражает против его общения с Элизабет. Натаниэль очень беспокоится, что она может пострадать, как ее кузина Рози, которая в последние дни едва могла пошевелиться, стала безмолвной и отрешенной. Да, миссис Хеннингтон упоминала о визите на Таниэле. Думаю, со временем она изменит свое отношение. Она показалась мне вполне искренней и разумной женщиной. Вероятно, миссис Хеннингтон просто слишком заботится о своей подопечной. Без сомнения, вы правы, но мне... Очень хотелось бы, чтобы ее отношение к мальчику стало помягче. Я стал расспрашивать миссис Хайдлер о ее покойном муже. Она говорила о нем подробно и свободно. Они познакомились, когда ей был двадцать один год, и сразу влюбились друг в друга. Однако судьба не сулила им долгой совместной жизни. Они провели всего лишь несколько счастливых месяцев в браке, а потом Генри трагически погиб. И что же, за прошедшие 15 лет вы ни разу не задумывались о том, чтобы снова выйти замуж? Спросил я в надежде, что вопрос не покажется через чур неделикатным. Все мое внимание было посвящено воспитанию Натаниэля, и я сомневалась, что смогу полюбить другого человека так, как любила Генри. Мне знакомо это чувство. Вероятно, любовь такого рода посещает нас лишь один раз в жизни. Хотя, кто знает, может, есть. Счастливцы, кому удастся встретить ее дважды. Я не пыталась проверять эту теорию, но, возможно, вы правы. Как бы то ни было, иногда я чувствую себя одинокой. Это так понятно. Тем не менее, вы еще можете встретить человека, который вызовет у вас любовь. Натаниэль вскоре станет совсем взрослым юношей и начнет самостоятельную жизнь. И что тогда останется вам? Я верю в судьбу, доктор Уатсон, если мне предназначено встретить своего человека. И полюбить его, значит, это случится независимо от того, что я делаю или куда иду. Я и сам изрядный фаталист, — воскликнул я. Инстинктивно знаю, что правильно, и мои чувства неизменно направляют меня в верную сторону. В комнате воцарилась тишина. Лишь тикали на стене старинные часы. Мне казалось, их ритм совпадает с биением моего сердца. Вероятно, она испытывала нечто подобное. Я уже готов был сказать нечто большее, но тут она встала и пробормотала, что пора вернуться к делам. Стирка ждет ее, и поблагодарила за приятный перерыв в работе по дому. Я вздохнул, когда она покинула гостиную. Я не был вполне уверен, что на этот раз чувства верно направляют меня, но не мог обманывать себя насчет того, что именно я начинаю чувствовать по отношению к этой женщине. Словно откликнувшись на мои мысли, она заглянула в комнату. «Доктор — Доктор «Э, Уотсон, Да, миссис Хайдлер. Я вот подумала. Может быть, вы будете называть меня Беатрис? — С удовольствием, Беатрис. Прошу, зовите меня Джон. — Спасибо, Джон, — произнесла она, и улыбнув.